Welcome to the Jim Rohn sampler. Добро пожаловать на презентацию Джима Рона. Джим Рон выдающийся американский бизнес-философ, который почти за 40 лет донёс свою философию успеха до 6000 аудиторий и 4 миллионов человек по всему миру. Джим обладатель престижной премии за ораторское искусство от Национальной ассоциации ораторов. Он является автором 25 книг, аудио и видеопрограмм. Уже многие годы его считают одним из наиболее влиятельных мыслителей нашего времени. Джим Рон помог мотивировать и вырастить целое поколение по личному развитию. Также у него учились сотни руководителей из крупных американских корпораций. Марк Питер Хансен описывает Джим Рона как сильнейшего мотиватора. Вик Коннант называет его национальным достоянием. Лес Браун говорит о нем как об одном из самых серьезных мыслителей, помогающем людям расширять свое сознание. Харви Маккейн называет его невероятно сильным, провоцирующим на размышления оратором. А Энтони Робинс отзывается о нем как о неординарном человеке и наставнике. А теперь пусть человек повлиявший на очень многих, поможет и вам улучшить ваше будущее. Мистер Джим Ронн.